12. Новости ограничивают способность к пониманию. Новости ничего не разъясняют. Они не способны что-то растолковать. Краткие новости, как крошечные мыльные пузырьки, возникающие и лопающиеся на поверхности большого и сложного мира, тем абсурднее выглядят старания журналистов излагать факты максимально корректно. Эти факты по большей части всего лишь побочные явления или следствия каких-то глубоко запрятанных причин. Даже если вы ежедневно проглатываете самые срочные сообщения о войне в Сирии и просматриваете снимки с места событий, вы не сможете ничего понять в этой войне. Наоборот, Чем больше картинок и вестей с фронтов вбивают в вашу голову, тем меньше вы будете понимать, что там творится и почему. И производители новостей, и их потребители оказались во власти общего заблуждения. Перечисление фактов путают с выявлением причинно-следственных связей, определяющих принципы функционирования мира. Факты факты и ещё раз факты кредо почти всех предпринимателей в новостной индустрии оно уводит нас в сторону и заводит в тупик а нам нужно понимать как устроены механизмы определяющие причины происходящего и исследовать моторное отделение производящее новые события и явления К сожалению, у нас до обидного мало журналистов, способных разъяснять причинно-следственные связи. Отчасти это объясняется тем, что процессы в основе важных культурных, духовных, экономических, военных, политических и экологических событий на первый взгляд не видны. Такие события слишком сложны. Они комплексны, нелинейны, и не слишком удобоваримы для нашего мозга. Поэтому производители новостей решили ограничиться самыми лёгкими для понимания публикациями: анекдоты, скандалы, истории вокруг знаменитостей и описания катастроф. Их производство и распространение не требует больших затрат. Они привлекательны, аппетитны, легко схватываются и перевариваются. Тем редким журналистам, которые хорошо разбираются в механизмах машинного отделения и могли бы кое-что объяснить читателям, теперь нет места в новостях. На такую работу и времени не хватает, по той простой причине, что масса читателей предпочитает единственной длинной и умной статье «Десяток мелких пустышек», «Десяток мелких пустышек». Нанизанных друг на друга трискучих скандалов привлекают больше внимания и приносят больше доходов от рекламы, чем один интеллектуальный текст такого же объёма. Возможно, вам с детства знакомы книжки с загадками и головоломками, где на пустых страницах проставлены только номера и точки. Задача в том, чтобы связать точки в определённую последовательность. И ж после этого становится понятно, о чём речь. Новостные сообщения такие же точки. Только никто не желает потрудиться правильно соединить их и найти ответ на загадку. И независимо от количества потребляемых новостей, суть событий остаётся невидимой и непонятной. Для создания общей картины нужно выявить связи, а именно внедриться в историю уточнить контекст, разные зависимости, прямые и ответные действия, сопутствующие явления, прямые влияния и последствия, которые возникают как результат первоначальных изменений. Но об этом скоро и на руку журналисты-новесники не беспокоятся. Мол, есть новости, а есть понимание мира. Это разные вещи, даже противоположные. И вот предлагается и внушается: есть только события, голые, без всяких взаимосвязей. Факты, факты и ещё раз факты. На самом деле наоборот. Почти все происходящие в мире события сложны и комплексны. Утверждение, будто речь идёт об отдельных, ни с чем не связанных феноменах, ложь. Её распространяют производители новостей, а мы, потребители, охотно проглатываем. И это фатально, поскольку потреблять новости, чтобы понимать мир, куда хуже, чем совсем не интересоваться ими. Томас Джефферсон, один из отцов-основателей США, понял это ещё в 1800 году. Кто вообще ничего не читает? знает больше, чем тот, кто ничего не читает, кроме газет. Обилие фактов мешает думать. Ваш мозг захлёбывается в фактах. Потребляя новости, вы впадаете в иллюзию, будто это помогает вам лучше понимать мир. Но она ведёт лишь к самолюбованию, завышенной самооценке. На английском профессиональном жаргоне OVE confidence Профессор Стэнфордского университета Пол Слович в своём известном исследовании поднял вопрос о том, как люди делают ставки на скачках. Он лично сообщал участникам всё больше информации о лошадях и спрашивал их не только о том, какое животное выиграет забег, но и насколько они уверены в правильности своей оценки. Результат Количество сведений об отдельных лошадях, весьма полезная информация, никак не влияло на качество ставок, на выигрыш. Зато это сильно повышало самоуверенность участников. Нормальная осторожность, умеренность, скромность и скепсис по мере поступления новых фактов постепенно исчезали. Разумные сомнения мутировали и превращались в абсолютную убеждённость в своей правоте. Дорогие слушатели, вы же не хотите стать жертвами новосно-наводнения. Вы знаете, качество ваших решений снизится под напором фактов, фактов и ещё раз фактов. Не обращайте внимания на новости. Лучше признайте, что мир не так просто понять. Будьте скромнее в оценке своих познаний, будьте осторожнее и разумнее. Не позволяйте себе становиться жертвами излишней самоуверенности. Никто не знает, что случится. Газеты лишь делают вид, будто им всё известно. писал прозорливый Макс Фриш более 40 лет назад. Актуальность затемняет понимание. Лучше полностью изгнать из обихода ежедневную доставку новостей. Читайте книги и большие статьи, чьи авторы дорасли до понимания сложной структуры мира. Не надо хвататься за горячие сенсационные строчки, никаких фонтанирующих фактов, никаких точек на пустом месте без намёка на связь. И уже через несколько месяцев вы будете вознаграждены более ясным пониманием мира. Короче. Обилие новостей затрудняет понимание мира. Распрощайтесь с мелкими, как конфетти, россыпями сведений. Читайте хорошие книги и длинные статьи, которые обеспечат вам доступ в машинное отделение мира.